Глава 8. В ожидании приговора Нариман плохо спал ночью и проснулся с неспокойным желудком. 3 недели истекли. Сегодня доктор Тарапори должен вынести заключение по поводу лодыжки. Нариман научился терпеть по утрам, пока все не позавтракают и не разойдутся, кто в школу, кто на работу. Он гордился, что избавляет окружающих от вони, но в это последнее утро кишечник явно подводил его. "Ты меня прости", шипнул он Раксане. Но я больше не могу терпеть. Боюсь, как бы хуже дел не натворить. Что за глупости, папа, раз тебе нужно судно, так о чём говорить? Оксана проверила, сухое ли судно. Риман повернулся на бык, чтобы она подложила его. Езад безмолствовал, пока комната не начала заполняться запахом. Он почувствовал подступающую тошноту и оттолкнув тарелку, выскочил в маленькую комнату. Оксана пошла следом. Завтракать в такой вонючи, громко сказал Езад. Не могла 2 минуты подождать. Я-то могла, папа не мог. Ты разве не заметил, что за всё это время папа ни разу не попросил судно, пока ты дома. А сегодня почему не мог? Или он хочет оставить мне на память этот запах? Перестань гадости говорить. Раксана вернулась в большую комнату. Мальчики поддразнивали деда. Фу, дедушка, сморщился Джихангир. Прямо атомная бомба. Мурад сказал, что не атомная, а скорее водородная. Езад крикнул из маленькой комнаты, чтобы оба убирались вон. В такой атмосфере есть негигиенично. В Бомбее миллионы людей живут в трущобах, восклицала Раксана. Едят и спят у сточных канав. Весь город провонял помойкой, а тебе папе насудно не даёт жить. Должен же быть предел глупости. Видите, чиф, из-за вас жена обозвала меня дураком. Справедливо это? Моя дочь всех называет глупыми, тихо ответил Нариман, включая меня. Джахангир испугался, что вот-вот вспыхнет очередная ссора, как из-за дедушкиной утки в тот день. "Я знаю новый анекдот, папа", сказал он. "Можно я тебе расскажу?" "Не сейчас. Но, ну, пожалуйста, папа, очень смешной". "Хорошо, давай", ворчливо согласился отец. Как-то раз группа туристов приехала в Вену и пошла в музей Бетховена, где... "Старый анекдот", фыркнул Мурат. "Его все знают, а я новый расскажу. Учти, никаких грязных анекдотов", предупредила мать. Он не грязный. Вот слушайте. Приезжает в Вену группа туристов и идёт в музей Бетховена. Он мой анекдот рассказывает. Нет другой. Дай мне закончить, сам увидишь, что другой. Входят туристы в зал, где стоит открытый гроб с мёртвым телом. Труп уже разлагается, черви ползают, а лицо и волосы совсем как у Бетховена. Рядом с гробом пипитер с рукописью пятой симфонии. Туристы в ужасе, спрашивают гида, что происходит. Гид говорит: Не спешите, внимательно наблюдайте за экспонатом. Через некоторое время труп поднимает руку и стирает один такт, потом стирает ещё один. Туристы в шоке. Они спрашивают: "Это тело Людвига ван Бетховена? Почему же оно не похоронено?" А гид отвечает: "Meine Damen und Herren, ja, это композитор Бетховен. Он слогал музыку, я, он умер, а теперь идёт процесс разложения." Под общий смех Оксана сказала, что не может понять, откуда дети набираются таких вещей. Джехангир понимал, что Мурад оттеснил его на задний план, но не обижался, ведь они совместно предотвратили ссору мамы и папы. А мама потихоньку унесла судно. Уходя на работу, Езат остановился у постели Наримана. Удачи с доктором Чиф. Спасибо, Езат. Оксана поджидала у дверей, чтобы поцеловать мужа на дорогу. Извини, что раскричался, шепнул он ей на ухо. Ты знаешь, как я реагирую на запахи. Она закрыла глаза, прижимаясь к нему. Можешь оказать мне услугу, Езда? Будешь проходить мимо цирюльника на углу, скажи ему, чтобы зашёл побрить папу до прихода доктора. Обязательно. Он шагнул на площадку, остановился. Если заявится Джал Скуми, ты не давай ему говорить себя при докторе. Ни на что не давай согласия. Зная их, я не удивлюсь, если они вообще забыли про визит доктора. И Оксана послала мужу воздушный поцелуй. 3 недели кончались для Джала и Куми тем же, чем начинались: грязнёй и пререканиями, раздражёнными спорами, ощущением вины за содеянное и неспособностью исправить, что они делали. Они совестились навещать сестру, и никакие игрушки и безделушки в стеклянной горке не могли отвлечь их от душевных мук. Куми тревожила не столько настоящее, сколько будущее. Даже если папина лодыжка срастётся, и он сможет самостоятельно передвигаться, Всё равно через какое-то время он снова слажеет. Доктор Тарапори предупреждал, что болезнь Паркинсона неизбежно приведёт к этому. Мысль об уходе за лежачим больным приводила её в ужас. Они с Джалом сделали всё, что могли. Она была убеждена в этом. А какой смысл отрыцать ограниченность своих сил? И если у Оксаны есть совесть, она должна подольше подержать папу у себя. Что? Джал не поверил своим ушам. В этой их крохотной квартирке папин дом здесь? Я не могу принять его обратно. И не заставляй меня. Я даже прислугу не нашла на место пхулы. На мне вся чистка и уборка. У меня сил больше нет. Я тебя каждый день прошу найти какой-то выход. И что? Ты же ничего не предлагаешь. Что было неудивительно, поскольку Джал был готов смириться с неизбежностью и перевести отчима домой. Будь человеком, Куми. Мы сказали 3 недели и должны сдержать слово. Если Раксана может ухаживать за папой, значит и мы сможем. Мы, ты с утра уходишь на биржу, и дома тебя нет. Она ухаживала за папой 3 недели, а я с ним 15 лет нянчилась. Если уж в тебе столько благородства, оставайся дома и возись с папой. А нет, так шевели мозгами. У нас нет времени. Сегодня доктор придёт осматривать его. Ничего жал не придумал и в половине седьмого они отправились в путь. Пока добирались до приятной виллы, он молча терпел попрёки куми. Уже смеркалось, и на лестнице было темно. Джал попытался нащупать выключатель, но искал он его не в том углу. Лез в паутину и отступил, обеими руками оттирая паутины и клочья с лица. Стали подниматься во тьме. В свет вспыхнул, когда они миновали площадку первого этажа. Снизу послышались шаги. Кто-то бежал наверх, перепрыгивая через ступеньку. — Кто-то спешит, пускай проходит, — сказал Джал. — Мы первые, — огрызнулась Куми. — Пусть подождет. — Ты всегда всем уступаешь. Их догонял Езад. Как же они похожи на старых супругов, подумал он. И не скажешь, что это брат и сестра. "Куми, права отжал", крикнул он через перила. "Надо уметь постоять за себя". "Езад", ахнула Куми. "Извини, мы не знали, что это ты". "Ничего, у вас такие же права на лестницу, как у меня. Ну как вы оба приехали забирать папу домой?" Стараясь не выдать охватившую её панику, Куми ответила: Мы без него скучали. Надеюсь, доктор скажет, что всё хорошо. С ним уже 3 недели всё хорошо, разве нет? Куми оставила выпад без ответа. Они поднялись наверх. Изад открыл дверь своим ключом и окликнул Раксану. "Хелло, смотри, кого я нашёл на лестнице". После обмена приветствиями и семейными банальностями все столпились у постели Наримана. "Ты выглядишь намного лучше, чем 3 недели назад, папа", провозгласила Куми. "Тебе на пользу пребывание здесь". Прекрасно выбрит, подхватил Джал, и щёки порозовели. Собираешься на свидание, папа? Да, с судьбой. Но я смотрю, ты всё ещё лежишь, всё тем же лёгким тоном продолжала Куми. Я думала, доктор выведет тебя на пробную прогулку. А я думал, что вы забыли, где оставили меня. Ну что ты, папа? Я только что говорила Езаду, как мы скучали без тебя. Ну, Рокси, не томи. Что сказал доктор? Что за спешка? Расслабьтесь. «Сначала выпьем чаю», — сказал Езат, хотя и ему не терпелось узнать заключение врача. Джал с улыбкой двинулся к столу, но Куми не дала ему сесть. «Мы бы с удовольствием, но мы торопимся. Хотим сходить в храм огня, вознести хвалу Богу за папино выздоровление». «Отлично», — сказал Нариман. «И я с вами. А оттуда поедем прямо домой». «Чудно!» — улыбка Куми выражала смятение. «Значит, доктор разрешил встать?» Ты уже испробовал свои костыли? Не дразни её, папа, попросил Оксана. Какая досада, что она не сумела поговорить с Адамом наедине, пересказать ему объяснения доктора Тарапоря относительно лекарства от паркинсонизма и побочных явлений от его главного компонента ледопа. Доктор предупредил, что не надо тревожиться, хоть это и неприятно, если речь на римано сделается несвязной и неясной. Проблема в том, что без этих таблеток больной совсем утратит контроль над непроизвольными движениями конечностей. Раксане не хотелось поднимать эту тему в присутствии Джалы и Куми, поэтому она ограничилась отцовской лодыжкой. Доктор посоветовал папе полежать ещё недельку, но часть гипса он уже сегодня снял. Смотрите. Она откинула простыню. Гипсовый панцирь, закрывавший ногу от бедра до кончиков пальцев, теперь обнажил колено и стопу. Куми почуяла отсрочку. Папе, наверное, так гораздо удобней. Так что дальше, спросил Езад. Я имею в виду эту неделю. Доктор хочет сделать папе рентген через 8 дней. А что на этой неделе решать нам? Извините, решать мне, заявил Нариман. А я хочу немедленно домой. Что за бестактность, папа, как можно? затропилась Куми. Ты что, хочешь обидеть бедную Рокси и Езада? Ты здесь дома разве нет? Общее молчание заставило её изменить тактику. Мы можем сейчас же забрать тебя с собой, папа, но тогда нужно вызывать перевозку, чтобы отвезти тебя, а через неделю понадобится ещё одна перевозка, чтобы доставить тебя в больницу на рентген, и третья из больницы домой. Не волнуйся, мы поделим расходы, сказал Езад. Дело не в деньгах, возмутилась Куми, а в риске. Каждый раз эти неумехи-санитары будут перекладывать папу на носилки и, не дай бог, повредят ногу. Только представить себе новую боль и мучение, когда сейчас папа уже почти здоров. Все притихли. Зловещее предсказание будто повисло в воздухе. И тут Куми получила поддержку, откуда никак ее не ждала. — Она права, Чив. Вам лучше остаться здесь. Большое дело, еще восемь дней. Роксана с благодарностью посмотрела на мужа. Куми старалась не выдать облегчения. У папы хватит лекарств на неделю, осведомилась она, или нужно привезти ещё? Начался подсчёт таблеток. Одна покатилась по полу. Куми опустилась на колени и стала искать её. Она получила желанную отсрочку, но неизбежное просто откладывалось на неделю. А что потом? В поисках закатившейся таблетки она наткнулась на куски гипса, снятого доктором Мелкие и крупные со следами изгиба на римановой ноге, они лежали на газете под чайным столиком-треножником. Вдруг её озарило. Вот оно, решение, смотрит ей прямо в лицо. Тут на 10 дней лекарство, закончила подсчёт Раксана. Прекрасно. Папа раньше вернётся домой. Смотри, вот ещё одна таблетка под стул закатилась. Уми вручила таблетку Раксане. Они распрощались, договорившись встретиться в больнице через неделю. «Неужели ты не понимаешь, как это здорово?» спрашивала кумья неделей позже, стараясь сломить сопротивление Джала. «Ну разве это не удивительно, что гипс его ноги подсказал мне решение проблемы?» «Ну разве это не предательство? Разве это не крайний шаг?» из последних сил отбивался Джал. «У тебя другая идея есть? Или ты рвешься с завтрашнего дня начать выносить за ним судно?» «Ну, ему же лучше. Он выздоравливает». Не тешь себе иллюзиями, папа никогда не выздоровеет. А как мы будем жить с этим на нашей совести? Привыкнем. Я не сомневаюсь, что легче справиться с совестью, чем с уходом за папой. Честно говоря, мне невыносима сама мысль о его возвращении. Всё это время я так живо вспоминала маму и всё остальное. Я тоже не забыл маму и её страдания, но не пришло ли время простить? А у мамы было время простить его перед смертью? Я вот что хочу знать. Не можем мы это знать, устало проговорил Джал. Ты можешь думать что хочешь, а у меня нет сомнений. Мы с тобой оба находились в комнате и присутствовали при их последней ссоре. Мы оба слышали, что мама сказала прежде, чем поднялась на террасу. Джал вздохнул. Чем больше проходит времени, тем лучше я понимаю, что винить кого-либо бессмысленно. Всё перепуталось в этой беде. Такое бывает в жизни. Кончай философию и делай дело. «Иди-ка, иду ли мунши!» «Иду, только не кричи!» Она без конца копается в прошлом, думал Джал, спускаясь по лестнице. «В этом есть что-то ненормальное. Тридцать лет терзаться такой злобой. А теперь пользуется прошлым, чтобы оправдать нежелание привезти папу домой. На самом деле она не может превозмочь отвращение к запахам лежачего больного. Да и он не может. Если бы хоть некоторые акции поднялись в цене, можно было бы нанять сиделку из больницы, разрешить проблему миром вместо этого её дикого плана. Он приготовился к разговору с Идулем Мунши. Подумала же ней Идуля, бедная Манизея. Он знал, что она проклинает тот день, когда Идуль остановился у книжного развала и среди старых книг и журналов натолкнулся на американскую книжку из серии Сделай сам. Эдул до сих пор рассказывает историю о том, как ему открылось его истинное призвание и пропагандирует достоинство умения всё делать собственными руками. Знаете ли вы, почему Америка великая страна? Потому что там люди верят в принцип сделай сам, а мы бедная и отсталая страна, потому что мы этого не понимаем. Только теперь до меня дошло, что имел в виду Ганди, когда призывал к опоре на собственные силы. Махат Маджи со своей доктриной самодостаточности был первым индийцем, осознавшим роль умелых рук. Верным было его прозрение сделай сам, единственный путь к спасению этой страны. Эдуль уверенно ступил на новый путь. Джал постоял перед дверью с криво прибитой табличкой, вздохнул и нажал кнопку звонка. Поскольку звонок установил Эдуль, кнопка западала, ее требовалось потормошить, прежде чем раздался противный резкий звон. Дверь открыла Манизе. Эду пришёл, джал с верхнего этажа, жался, чувственно улыбался. Поначалу Манизе было довольно мужниным хобби. Хвастливо рассказывала соседкам о его замечательных инструментах и приспособлениях. "С ума сойти, что можно сделать такими инструментами", говорила она. Однако с течением времени она испытала деструктивную силу этих замечательных инструментов. Первым проектом Идуля было сооружение деревянных полок на кухне. После многодневных трудов за прогрессом, которых благоговейно следили все домочадцы, включая прислугу, Идуль провозгласил с американским, как ему казалось, акцентом: "Окей, манизе, беби, готовы? Загружай". Она поставила три жестянки по одной на каждую полку и отступила, чтобы полюбоваться эффектом. Через миг полки с грохотом обрушились на пол. Идуль был оскорблён в лучших чувствах. Как могли так предать его эти дорогие блестящие инструменты? Он выудил из обломков шурупы и кронштейны, сдул известиковую пыль и в гневном отцепинении уставился на них. Через несколько дней сердечная рана зажила, и он снова взялся за дело. Теперь полки держались на стене, но штукатурка зияла дырами. После того, как дыры были заделаны, поверхность сильно напоминала стену горной пещеры. Манизе заверила мужа, что это прекрасно. Современные дизайнеры рекомендуют только текстурированные стены. Тогда Идуль принялся за капающий кран и превратил капель в водопад. Промывшись всё воскресное утро, он заменил таки смеситель, который обзывал не иначе как скользкой свиньёй. Однако кран открывался и закрывался только усилием обеих рук. После серии мелких починок, неизменно обращавшихся с серьёзными бедами Манизев взяла хобби Идули под контроль. Любой новый проект должен был получить предварительное согласие жены, а поскольку у Идули все проекты были грандиозными, то они неизменно отвергались. Неосуществлёнными остались мечты о настилке новых полов, обновлении ванной, сооружении стенных шкафов. Лишь изредка, если жена была уверена, что дело не кончится катастрофой, Идуле разрешалось провести какую-нибудь скромную работу, скажем, повесить картину. Стремление к широкому фронту работ Идуль был вынужден удовлетворять вне своей квартиры. Уговаривал знакомых воспользоваться его инструментами в качестве приложения, к которому шли его услуги. К его большому огорчению знакомые и соседи, уже осведомлённые о скрытой цене любезности, были не склонны соглашаться. Однако, жался оптимизмом ожидал Идуля. В конце концов, я пришёл за обыкновенным молотком, какой тут вред, подумал он. Как ты, Идуль, чемпион, жал, а ты Нормально. Звонок не работает. Идуль попробовал звонок, потыкал кнопку и так и сяк, в конце концов добился краткого контакта, и звонок мерзко задробежал. Манизе сделала гримасу. Чуть-чуть отладить надо, успокоил он жену. Узнав, что Джал пришёл просить молоток, Идуль просто завибрировал. У него слюнки потекли в предвкушении. Объясни для чего Первое правило мастера правильно выбрать инструмент для определённого типа работы. У меня три разных молотка: есть гвоздодёр, плотницкий молоток и молоток каменчика. Господи, да у тебя целая коллекция. Простой набор базовых инструментов заскромничал идуль. Штука не в том, чтобы иметь много инструментов, а в том, насколько умело ты пользуешься ими. Джал замялся. Надо так соврать, чтобы идуль не слишком заинтересовался, иначе от него не отделаешься. Ботинки Ботинки? Ну да. Гвоздь вылез и впивается в ногу. Понял? Заходи, сейчас забьём. Не эти, другая пара, они дома. И у куми тоже гвоздь в туфли вылез. О'кей, схожу с тобой возиться с нашей грязной обувью. Не могу допустить. Не волнуйся, Джал, сынок, мы мастера, ко всему привычны. Джал понял, что надо срочно выкручиваться, а то придётся ему возвращаться домой в сопровождении мастера на все руки. Ладно, скажу тебе правду. Нам потребуется твоя помощь попозже для более серьёзной работы. Так что давай я лучше сам забью эти гвозди, а то, знаешь, Куми скажет, что нельзя без конца беспокоить человека и больше не обратиться к тебе. Эдуль широко раскрыл глаза. А что за серьёзная работа? Окно. С окном проблема. Выкрутился, подумал Джал. Если он припрётся смотреть, то уж одно окно с неполатками обязательно найдётся. И пора уносить ноги, потому что и дуль не на шутку завелся. «Так дашь молоток?» «Конечно! Тебе вот этот подойдет!» Он показал Джалу, как пользоваться гвоздодером. «Всегда лучше сначала выдрать старые гвозди, а потом заколачивать новые. Клещи тоже захвати на всякий случай. И вот эту колодку пойдет в ботинок, как влетая!» Джал потащил инструменты наверх. «В общем, счастливо отделался!» А Идуль, похоже, действительно разбирается. Может, люди преувеличивают его недостатки? Склонность к преувеличению свойственна человеку. Он настраивал и настраивал слуховой аппарат, притворяясь, что не слышит голоса Куми, которая разворчалась из-за того, что он так долго проторчал у Идуля. Поплелся за ней в комнату отчима. Куми водрузила на кровать высокий табурет и велела Джалу забраться на него. «Качается?» «Я подержу!» Джал снова засомневался. «Тут будет полный разгром!» «Может, накроем мебель? Все эти папины вещи?» «Хоть раз подумай головой. Нам именно разгром и нужен!» Он поставил одну ногу на табурет, вторую. Попробовал на корточках поймать равновесие. «Ты готова?» «Готова, готова!» «Так, я распрямляюсь!» «Мне что, в ладоши похлопать?» «Держи покрепче табурет!» Он выпрямился, пробуя дотянуться до потолка. Дотянулся. Упёрся кончиками пальцев левой руки в гладкую поверхность и перевёл дух. "Начинай". Он вздохнул и ударил молотком. Штукатурка посыпалась на кровать и на голову Куми. Я подумал: "А что, если услышат стук? Кто услышит? Вороны над нами только крыша". Джал беспорядочно лупил по потолку. В одних местах куски штукатурки легко отваливались, в других трескались, но не падали. Он остановился, давая передышку плечу. потянулся к ещё не повреждённым местам, следуя указаниям сестры. Может, хватит? Давай ещё. Доктор больше гипс снял с папиной ноги. Наконец, она разрешила ему сесть с табурета и оценить плоды его трудов. Ну как? Естественно смотрится. Снизу потолок выглядел намного хуже, чем вблизи. Джала заташнило от вида разрушений, и он молча кивнул. Теперь можем взяться за другую сторону. Табурет поставили на комод. Джал забрался наверх, а работа продолжилась. Куми руководила. Из комнаты Наримана перешли в бывшую спальню Роксаны, потом в другую. Комнату матери оставили нетронутой. «Не будет ли это подозрительно выглядеть?» — спросил Джал. «Нет», — сказала Куми. «Что тут подозрительного? Каждый знает, что пути Господни неисповедимы, и пошла в ванную за ведром и кружкой». «А нужно это?» — спросил Джал. «И так все вполне реалистично. Должны быть потеки». Вдруг Изад захочет проверить. Всё должно быть убедительно. Уми попробовала плеснуть воду в потолок, но только облилась. Придётся тебе опять залезть на табурет. Джал щедро плескал воду на изуродованный потолки. Уми сказала, что промокшая мебель и заляпанные полы придадут картине естественность. Наконец пришло время привести себя в порядок, смыть с волос известковую пыль и приготовиться к завтрашней встрече в больнице, где они расскажут о катастрофе. Доктор Тарапори удовлетворенно улыбался, рассматривая рентгеновский снимок. Кости отлично сраслись. Просто замечательно, профессор, с учётом вашего возраста и остеопороза. Теперь о дальнейшем. Он объяснил Нариману, какие упражнения делать. Сидеть, только сидеть, шевелить пальцами, горизонтально ставить стопу, поднимать пятку и прочее. Что касается хождения, то на ближайшие 4 недели ограничится несколькими шагами в день на костылях. «Пока что, дорогой профессор, для вас ходьба не является способом перемещения из пункта А в пункт Б. Покажется трудно на костылях? Оставайтесь в постели. Но упражнениями не пренебрегайте». Роксана пожалела, что Куми не слышит. Она все боялась, как бы папа не переусердствовал, оказавшись дома. Наримана повезли в крест и каталке к мистеру Рангороджану снимать гипс. «Очень рад познакомиться с младшей дочерью профессора Вакиля». Рангороджан церемонно пожал Роксане руку. Следуете ли вы по стопам вашего досточтимого отца, просвещая и формируя умы молодёжи? Оксана покачала головой. Я простая домохозяйка. Простая? Мистер Рангараджан был поражён. Как вы можете так говорить, дорогая мадам? Быть домохозяйкой важнейшее из призваний, требующее бесчисленных талантов. Без дома хозяйки нет дома, без дома нет семьи, а без семьи ничего не имеет значения. Всё распадается сверху донизу или превращается в хаос, что по сути и есть болезнь Запада. Вы согласны, профессор Вакиль? Не думаю, что у Запада есть монополия, ответил Нариман. Мы весьма преуспели во всём, что касается несчастных семей. Мистер Рангараджан засмеялся и попросил Раксану следить за тем, как он накладывает повязку. Собственно, бинт кладётся восьмёркой, и посмотрите, насколько туго я его стягиваю. Раксана внимательно следила за действиями Рангараджана, когда появились Джал и Куми, запыхавшиеся и взволнованные, будто проделали долгий и тяжёлый путь. Какое счастье, что мы тебя нашли, папа. Мы спрашивали доктора Тарапори, но в приёмном отделении нам сказали, что ты уже уехал. Что случилось? спросила Раксана. Много чего, шипнула Куми. Я тебе всё расскажу. Поскольку тут собрались все члены семьи, то я ещё раз продемонстрирую, как накладывается повязка, объявил мистер Рангараджан. Интересно, сколько продлится всё это гадхайра, буркнула куми по гуджаратски. Смущённый Нариман решил вмешаться. Нам не следует задерживать вас, мистер Рангараджан, вас ждут другие больные. Благодарю вас за помощь. Не беспокойтесь, спасибо, всего хорошего, подвела черту куми. Рангараджан явно оскорбился, но взял себя в руки и удалился, пожелав профессору скорейшего выздоровления. Пресло Наримана вывезли в коридор и поставили к ближайшей скамье у окна. «Трудно поверить в такое невезение», — начал Джал. «Этой ночью прорвало большую цистерну на крыше, и у нас обвалился потолок», — перебила его Куми. Она рассказала, как они с Джалом проснулись от грохота и как на них сверху начали падать куски штукатурки. Это и спасло их, потому что они успели выскочить, прежде чем начал рушиться потолок. Там были обломки величиной с футбольный мяч, не меньше. Клянусь тебе, папа, тебя Бог бережет. Если бы ты спал в своей постели, тебя просто могло бы убить таким обломком. Я уж подумала, что, может быть, Бог допустил и перелом твой, и переезд в приятную виллу, чтобы уберечь тебя от худшего. На счастье воды было не очень многое. вмешался джал, встревоженный тем, что Богу отводится роль помощника в их коварном спектакле. Видимо, цыстерна была неполной. Мы перешли в мамину комнату. Заторопилась куми. Она не пострадала, единственное безопасное место в квартире. Странно, заметил Нариман. Она же рядом с твоей. Кто его знает, сказал джал. Возможно, у нас крыша с наклоном и вода в ту сторону не потекла. Или потолок в маминой комнате оказался прочнее. Пути Господни несповедимы, провозгласила Коми. Нариман сказал, что не видит смысла тратить время на теологические дискуссии. Надо ехать домой и приводить квартиру в порядок. Лично его не волнуют испорченные потолки. Мысль была дружно объявлена абсурдной. Никто не знает, что там произошло, а вдруг что-то ещё обвалится? Жал и Куми, здоровые люди, могут убежать при первых признаках обвала, а папа что будет делать? Я готов рискнуть, сказал Нариман. В конце концов, Раксана убедила отца вернуться к ним, ещё на несколько дней, пока не разберутся с состоянием квартиры. Куми пообещала прислать папину пенсию, чтобы помочь с расходами. Я не хочу доставлять вам с езадом новые хлопоты, противился Нариман. Какая глупость, папа, это же не твоя вина. Возразила Оксана. Воля Бога не может быть ничьей виной, сказала Куми. Джал покатил кресло к выходу, а Нариман отметил про себя, что у Куми появляется дурная привычка обременять Бога слишком уж большой ответственностью. Что нехорошо ни для Бога, ни для нас.